Очередной сюрприз. С помощью сравнительно простой проекционной аппаратуры он увеличил размеры телеэкрана в длину до шести и в высоту до четырех с половиной футов, что в четыре раза превышало обычный экран. Однако зачем он собрал своих гостей и что им предстояло увидеть было неясно. Мор был способен на незначительные знаки внимания в те моменты, когда не подвергал людей пыткам, а точнее, когда подвергал их нравственным пыткам. Чем он руководствовался в данном случае, догадаться было сложно. Понаблюдать за выражением лиц своих узников, а может, нужны были для полного удовлетворения очевидцы его триумфа. Но никому не пришло в голову, что он упорно следовал своему зловещему плану создания определенной психологической обстановки. Какой бы ни была причина сбора, никто из его заложников, естественно, отказаться от приглашения не мог, да и перед лицом грядущей катастрофы, находиться в обществе спокойнее. Наверное, будет справедливым сказать, что буквально все граждане Америки, за исключением лиц с делами, в это время собрались у телеэкранов. Что же касается остальной части света, то и там данное событие вызвало интерес у сотен миллионов Телекомпании по вполне понятным причинам оказались почти в безнадежном положении. Обычно все важные события их телеоператоры подавали крупным планом как правило, с вертолета, но здесь они имели дело с неизвестностью. Никто даже приблизительно не представлял, насколько мощным будет взрыв и какие он вызовет последствиям. Они не прибегать к помощи вертолетов, а установили свои камеры на крышах самых высоких небоскребов на весьма благоразумном расстоянии от берега океана. Это проявление благоразумия объяснялось еще и тем, что журналисты отказались лететь на побережье. Несмотря на то, что телеэкран был увеличен, Обитатели адлерхейма видели только размытую океанскую границу города в нижней части экрана. Если ядерный заряд действительно находился в том месте, о котором ранее сказал Морро, то есть между Морро и Санта-Каталина, то события должны были развернуться в 30 милях от берега теле камеры которые могли спокойно все показывать благодаря специальным объективам в данный момент были нацелены на этот район чем и объяснялось расплывчатость изображения прибрежной части города день был прекрасным солнечным ярким без единого облачка на небе но это еще больше подчеркивало мрачную обстановку ожидания агонии Морро был доволен как никогда. Такая погода должна была усиливать впечатление от предстоящего зрелища. Эффект был бы намного меньше, если бы дул ураганный ветер, нависли темные мрачные тучи, пошел дождь или поднялся туман. Погода благоприятствовала ему сегодня. И даже обычный для этого времени дня и года западный ветер подул не в сторону материка, а как бы предчувствуя неизбежное, чуть-чуть южнее в сторону Антарктиды, ближайшей суши в том направлении. Обратите внимание на вторую секундную стрелку на настенных Она синхронизирована со взрывательным механизмом. Осталось, как вы видите, всего 20 секунд. Время понятия относительное. Для того, кто пребывает в состоянии радостного возбуждения, 20 секунд – всего лишь мгновение ока. Для того же, кто находится в ожидании пытки – это целая вечность.